Либерализация цен и секса. Продолжение второе. Почему так не просто ответить на вопрос, что такое любовь? Как ни странно, но сложность может быть связана с лингвистической проблемой. Например, древним грекам в этом вопросе разобраться было гораздо проще. У них в лексике были эрос, агапы, филия и строге, и каждое слово обозначало нюансы состояния, которые в русском языке смешались в едином слове. «любовь», вызвав путаницу. Древнегреческое слово «филия» не имеет точных аналогов в других языках. Оно обозначает не только дружбу, но и дружественность, расположение, притяжение, влечение, любовь. «Строге» — это семейная, родственная любовь, привязанность, расположение к коллегам или даже любовь хозяина к питомцам. В социальной психологии термин «строге» используется для обозначения любви, развившейся из дружбы или близкой к ней. Эрос — любовь-страсть. Она ассоциируется с образом мальчика со стрелами — Купидоном из Римского пантеона богов. Но люди боялись его, пуще демона, потому что своими стрелами он мог заставить их испытывать влечение к самому неподобающему персонажу. Купидон забавлялся стрельбой в кого попало, обрекая случайных людей на любовные муки и страдания. Страсть и страдания – вот определение такой любви. Именно она дает будоражащие сюжеты для книг и фильмов. Недаром орудия эроса – стрелы, внезапные и болезненные, как те чувства, которые возникали в сердцах людей. Да и само слово «страсть» в первоначальном смысле означало именно страдания. В современной психиатрической классификации это состояние иногда именуется «любовная зависимость». Она может принести человеку множество проблем, потому что его жизнь превращается в одержимость любимым и приносит бесконечную тревогу, нарушение аппетита, сна, навязчивые мысли и тому подобное. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения отнесла любовь к психическим отклонениям. Как все-таки жаль, что для таких разных состояний существует лишь одно слово. Любовь можно найти в разделе расстройств привычек и влечений». после алкоголизма, игромании, токсикомании, клептомании. Не стоит пугаться. Во-первых, расстройство, а не заболевание, что говорит о его временном характере. А во-вторых, речь идет о возможности официально получить помощь, при наличии жалоб, конечно. Кстати, в замечательной книге специалиста по созависимостям Пи и Мелоди «Лицом к лесу с любовной зависимостью найти в себе силы изменить стиль своей любви» Подробно описывается не только само состояние, но и шаги для выхода из него. Но вернемся в Древнюю Грецию. Отождествление с демоном не случайно. Греки подчеркивали, что Эрос переживается как одержимость, как следование некой силе извне. Эрос может противоречить воле и разуму влюбленного. В других видах любви нет подобного отождествления с каким-либо персонажем. Последний вид любви. Агапе. Часто это слово употребляется в религиозном контексте, и христианская формула «Бог есть любовь» – про проагапе. О теосинагапе. Так звучит эта фраза по-гречески. Это любовь не страдания, а сострадание Это любовь, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Интересно отметить, что любовь определяется через отрицание, частицу «не», ведь никто не может дать ей конкретного определения, но может перечислить то, чего в ней точно не должно быть. Если эрос может возникнуть из глубины подкорковых структур благодаря нашей внутренней обезьяне, а в случае любовной зависимости из-за травматического опыта, то агапе не случается сама по себе. Опыт безусловной любви можно получить в семье либо обрести, следуя своим путем, чаще всего очень непростым. Собственно, в этом пути все христианские подвиги и суть послушания не получение алгоритма, который точно приведет к познанию любви, но попытка, просьба к Богу «научи меня любить». И брак – один из вариантов такого пути. Попытка в совместной жизни увидеть в близком человеке отражение Бога, И полюбить его той самой Агапе, а не только Эрос любовью или родственной строге. Кстати, можно вспомнить Евхаристию, главное таинство христианской церкви, состоящее в приложении изменения превращения приготовленных даров, хлеба и разбавленного водой вина, в тело и кровь Христовы и причащении при общении верующих. Агапа в христианских общинах первого и пятого особая совместная трапеза – «Вечеря любви», имевшая благотворительные цели и первоначально включавшая совершение Евхаристии. В современном греческом словоупотреблении агапой называют «вечерню» в первый день Пасхи, что связано с обычаем христосования во время этой службы. Чину придается большое значение. Так, в отличие от РПЦ, в греческих церквях Евангелие на разных языках читают именно на агапе, Они на пасхальной литургии, символизируя этим единение всех народов в любви Христа. Что касается угасшей страсти, которая, повторимся, ни в коем мере не свидетельствует о патологии и является нормой, то это объект бесконечной наживы для масс-маркета. Как вернуть былую страсть? Купите наше белье, духи, косметику, и ваш муж будет желать вас как в первый день знакомства. Посетите наш тренинг Страстный секс в браке. Купить романтический тур с эксафродитой. Однако любовь, а тем более страсть, не подчиняется логике и не живет в клетке алгоритмов. Об этом прекрасно написано в книге Эстер Перель «Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт». Сегодня любовь – это не просто эмоциональная поддержка, сочувствие и партнерство, но еще и панацея от экзистенциального одиночества.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 Отношения взрослых людей между собой оказались перегружены неоправданными ожиданиями. Конец цитаты. В этой перегрузке ожиданий и угасает страсть рос, притяжение пока еще далеких друг от друга людей. Робин Норвуд в книге о любовной зависимости «Женщины, которые любят слишком сильно» посвятила целую главу «Хорошему сексу в плохих отношениях». Она пишет «Многие из нас усвоили, что хороший секс означает настоящую любовь, и наоборот, секс не мог бы приносить удовлетворение и наслаждение, если бы отношения в целом никуда не годились. Но нет ничего более далекого от истины, если вы женщина, которая любит слишком сильно. Из-за движущих сил, действующих на всех уровнях нашего общения с мужчинами, в том числе и на сексуальном, плохие отношения могут сделать сексуальную жизнь еще более волнующей и страстной. Конец цитаты. Именно на создании искусственной разобщенности построены все техники возвращения страсти, например гостевой брак или включение в отношения третьего партнера. Принцип такой: чтобы появилось притяжение, надо создать условия, в которых оно может зарождаться, развести друг от друга магниты, но не слишком далеко, чтобы не пропала возможность воссоединения. Но для начала человеку следует определиться. Что он ищет в отношениях – эрос или агапе? Для развития агапе нужна возрастающая близость, в которой непременно будут возникать конфликты, и придется искать компромиссы – прощать, отпускать, забывать. Это кропотливый ежедневный душевный труд. Я не считаю, что какой-то выбор лучше или хуже. Агапе не обязательно искать в любовно-сексуальных отношениях. Ее можно обрести, уединившись в монастыре, или работая волонтером, ухаживая за умирающим родственником, на которого обижался всю жизнь, или выстраивая отношения со своими детьми, присматривая за приютскими котиками или работая врачом. При этом у вас может быть или не быть партнер, иметься развод за плечами или гостевой брак. Это не влияет на силу Агапе внутри вас.